Я даже испугалась. Вышла, хотела его не пустить. Да куда там? Разве мне с ним совладать? Виталик охранник выскочил, схватил Кирюшку. Тот вырывается, орет. В общем, пришлось Виталику врезать ему как следует. Я думала, даже милицию придется вызывать. Но ничего. Виталик справился, заломал мальчишку, выставил его на улицу и пригрозил, что в следующий раз руки-ноги ему переломает. Некрасиво вышло, конечно. Я тогда сильно испугалась, потому что Кирюша был очень зол. Встретился бы ему в тот момент Лев Алексеевич, даже и не знаю, чем дело кончилось бы. «Вот это уже интересно». «Вы сказали Богомолову об этом инциденте?» — строго спросила Настя. «Что вы? Зачем Льва Алексеевича волновать? Ну, выпил парнишка, наговорил лишнего, набузатерил, с кем не бывает. Но Владимиру Игоревичу я, конечно, немедленно доложила. Он директор, обязан такие вещи знать». «И снова Владимир Игоревич...» Отец родной, разрешитель всех проблем. Кажется, он и вправду в театре настоящее первое лицо. И что ответил Владимир Игоревич? Он очень расстроился и просил меня никому об этом не рассказывать. Почему расстроился, не отставала Настя? Владимир Игоревич очень уважает нашего Илью Фадеича. Он очень переживал, когда тот с приступом в больницу попал. «Так вы никому не рассказывали?» — уточнила Настя. «Нет, конечно же. Меня Владимир Игоревич попросил молчать. Но вам рассказала, потому что тут дело такое. Вы уж меня не выдавайте, а то Владимир Игоревич рассердится». Стали подтягиваться охранники, и сотрудник ЧОПа по имени Виталий полностью подтвердил рассказ вахтерши Тамары Иванны. «Я ему тогда прилично накостылял», — пряча самодовольную усмешку, добавил здоровяк Виталий. «Больше не сунется, во всяком случае, в мою смену». Настя примерно представляла себе что скажет Сергей Зарубин в ответ на новую информацию, поэтому право позвонить с докладом она мужественно предоставила Антону. Дождавшись, пока Зарубин выскажет все, что думает, и отключится, она сказала. — Знаете, Антон, я начинаю думать, что ваши способности приносят большую пользу. Честное слово. — Помните, как мы с вами недоумевали, когда вы заметили, что во время разговора о внуках и бабушках-дедушках Малащенко разволновался? — Вы оказались правы, а я не права, признаю. — В чем не правы, — не понял Сташис. — В том, что сомневалась в вас. — Теперь не сомневаюсь, — улыбнулась Настя. «Но могу констатировать, что мы с вами интуитивно выбрали правильный метод совместной работы. Я разговариваю, вы наблюдаете. От такого разделения получается куда больше пользы, чем если бы вы активно участвовали в разговорах. Поделитесь, что еще вы заметили сегодня интересного?» Антон смущенно отвел глаза и усмехнулся. «По-моему, вы и сами это заметили». В Бережнову влюблены все женщины театра, начиная вахтерш и заканчивая красавицей Евой. А за Завтруппой, как она вам показалась? Ну, это до мозга костей предано Богомолову. Даже если она что-то и знает, то ни за что не скажет, чтобы не бросить тень на обожаемого Льва Алексеевича. Так что дальнейшие беседы с ней, на мой взгляд, Совершенно бесполезны. При прежнем худруке она не была в таком фаворе, как сейчас, а при Богомолове переживает пик своей карьеры и очень гордится тем, что является чем-то вроде серого кардинала при руководителе. Согласна, кивнула Настя. А еще что? Про Беллу из костюмерного что-нибудь скажете? Открытое. Искренне, очень переживает за свою коллегу, которую уволили, Гункину. Жалеет ее. Богомолова не любит за его драконовские привычки всех контролировать и презирает за мелочность. Ну ладно, уволил так уволил, основания были, хотя мог бы и простить. Но выцеганить у несчастной женщины деньги, которые ей нужны были для рожающей дочери... «Это просто свинство!» И снова согласна. «А Ева? А что Ева?» «Такая же, как Белла, открытая, искренняя, с той лишь разницей, что у Беллы это идет от внутренней доброты и честности, а у Евы от инфантильности и глупости, ну и от хорошей жизни, наверное. Она же зла ни от кого не видела, прожила за папочкиной спиной». Благополучная, недалекая, красивая, спокойная. Из-за Богомолова она не переживает так, как пытается показать. Она просто не умеет еще переживать за людей. Слишком молоденькая, горе не знала. Что, совсем не переживает? Недоверчиво переспросила Настя, которой показалось, что это не совсем так, и девушка все-таки обеспокоена произошедшим, переживает, но не за Богомолова, а за себя. Уж очень ей это место нравится. Работа не в напряг, она сама так сказала, кругом множество интересных мужчин разного возраста, которые делают ей авансы, причем эти мужчины зачастую известные артисты, что, конечно же, возвышает ее в глазах подружек. К тому же есть куда наряжаться и для кого выглядеть. Вы обратили внимание на ее рассказ о том, что она полгода просидела дома и заскучала? Да, в общем-то, нет, призналась Настя. То есть я помню, что она это сказала, но никаких особенных выводов из этого не сделала. А вам что-то в этот момент показалось? Ничего особенного. «Просто я подумал, а где же подружки? Те самые, для кого она берет автографы у артистов и перед кем держит Марку близким знакомством со звездами. Почему ей было скучно полгода сидеть дома?» «И где они?» — с интересом спросила Настя. «Да они учатся или работают. Одним словом, днем они заняты. Вот наша Ева и скучала». Учиться она не хочет, лень или мозгов не хватает, а может смысла не видят, потому что учатся те, кто собирается в дальнейшем строить свою жизнь самостоятельно, а у нашей девочки таких мыслей в голове нет. Она привыкла, что за нее все папа делает». Так для чего напрягаться? Папа у нее не олигарх и не особо богатый, но при деньгах, если судить по тому, как девочка одета. Настоящий гламур ей недоступен, и ее круг общения состоит из тех, кто не бездельничает и не прожигает родительские деньги. А так она на пределе, день занят, место престижное, перед подругами не стыдно. Есть для кого краситься, одеваться, и потом, не забывайте, ей нравится бережной. Даже возьму на себя смелость утверждать, что она влюблена до смерти, как влюбляются только в этом благословенном возрасте. Настя с любопытством посмотрела на Антона. «Ничего себе рассуждение! В этом благословенном возрасте? Сколько Еве лет? Двадцать? Двадцать один?» А самому Сташесу двадцать восемь, он не намного старше, а рассуждает так, словно ему уже за сорок. Так что Ева не за Богомолова переживает, а за себя любимую. Ей места не хочется терять. Мало ли как все повернется. Придет новый руководитель и уволит ее, а ведь есть еще такая невероятно сладкая возможность — Что Бережного снова сделают полноценным директором? И вдруг он оставит ее своим секретарем? Вот это уже будет предел всех мечтаний. Вот о чем она волнуется на самом деле, а вовсе не о здоровье Льва Алексеевича. Настя помолчала, пристально разглядывая Сташиса. Он невольно поежился. «Что вы на меня так смотрите? Я сказал, какую-то глупость».